Глава 28. Подземный гараж был ярко освещен и в этот предвечерний час казался не таким таинственно жутким, как обычно, когда она сюда спускалась. После истории с сумочкой, происшедшей здесь с месяц назад, Адриан, прежде чем выйти из кабины лифта, внимательно огляделась вокруг, преодолевая страх, который невольно вызывало в ней это место. Ну, «Время ужина», — утешила она себя, — Существует и для грабителей. Любители легкой наживы тоже должны когда-то питаться. На обратном пути, решила Адриан, она не будет заезжать в гараж, а, вернувшись, оставит свою машину на улице и воспользуется парадным входом. Что касается прочих мер предосторожности, таких как необходимость убедиться, что на заднем сидении никто не прячется, а также запирать все двери, сидя в машине, то они были отработаны годами жизни в Нью-Йорке и давно вошли в привычку. У выхода из гаража, вопреки правилам, стояла машина, закрывавшая выезд, рассчитанный на одностороннее движение. Правда, за рулем кто-то сидел. Как показалось, начавшись закипать от злости, андрен мужчина. А еще говорят, что правила нарушают только водители женщины. Пронеслось у нее в голове. Надо же, стоит на таком месте и плевать ему на всех остальных, которые не смогут его объехать. Адриан несколько раз посигналил о фарме, и Ситруэн начал медленно отползать вперед. Наверняка либо чей-то личный шофер, либо поджидающий жену муж прикинула Адриан. любовник же с такой лысиной и оттопыренными ушами, прямо как ручки кувшина, мстительно добавила она про себя, когда фары ее машины через заднее стекло голубого Ситруэна высветили силуэт водителя. При выезде на улицу тот повернул направо, а она налево, на седьмую улицу, и дальше в южном направлении к Олимпийскому бульвару. «Драйв-ин» находился чуть восточнее на пересечении Олимпийского и Банди. Это был ее любимый и, в сущности, единственный, поскольку им исчерпывалась вся ее культурная программа «Кинотеатр», где всегда шло по две картины, и программа обновлялась каждую неделю. За минувшие полгода она убедилась, что это действительно так. И почему это, жаловалась Элен. В своем письме все, кто уезжает на западное побережье, сразу же словно исчезают с лица земли. Всего одно письмо и четыре открытки с видами твоего пальмового рая за полгода. Вероятно, ты живешь необычайно насыщенной интересной жизнью. В своем безмерном одиночестве, какого в предшествующие годы она никогда не испытывала, Адриан тянула перечитывать эти слова, смакуя содержавшуюся в них иронию. Именно так нас иногда тянет облизывать больной зуб, получая от этого какое-то болезненное наслаждение. Но разве можно объяснить всегда стремившейся ее опекать сестре их с Мириком странные рабочие отношения? Да она тут же начнет с ума сходить от беспокойства. Да, отношения чисто деловые, как выразился тот лейтенант из полицейского управления. Но ведь и деловые партнеры, и те иногда... Ужинают вместе. Дура-то дура, — дура, обругала она себе. И чего сейчас об этом думать? Перестань. Но перестать она уже не могла. На сей раз я, представь, кажется, влипла, — писала она воображаемое письмо сестре, снова и снова коря себя за то, что, ничего как следует не выяснив, согласилась работать с человеком, который... Кто бы мог подумать, занимаясь наукой, будет днем врачом-психотерапевтом, а вечерами — медиумом на спиритических сеансах. Да это же шизофреническое раздвоение личности в его классическом виде. Так что любой серьезный рецензент, пронюхавший об этом, уничтожил бы нас обоих, не говоря уже о книге. «Конец всей моей карьере и так называемой научной репутации» и лишь жестокий удар судьбы спас меня. Ее пронзила невольная дрожь. Август, а не апрель, самый тяжелый месяц. Прекрати заниматься самокопанием, — приказала она себе. Думай о фильме. Судя по рекламе в прессе, это должна быть одна из тех лент, полных секса и насилия, которые почему-то так полюбились Америке. Что касается ее, то она умрет со скуки. Адриан знала это почти наверняка. Но вылазка в драйфин ее отвлечет, восстановит силы. Она чувствовала, как ужас ночного кошмара начинает ослабевать, выпуская ее из стальных объятий капкана. Вовремя вспомнив, что Олимпийский пересекается с шоссе где-то возле седьмой улицы, это означало, что можно будет избежать потока машин на развязке, Адриан взяла восточнее и выехала на бульвар Санта-Моники, где примерно через километр ей стало ясно — «Ситроэн» следует за ней по пятам. Тот же голубой цвет, что привлек ее внимание на выезде из гаража. В зеркале заднего вида она не могла, правда, разглядеть водителя. Мешали световые блики на ветровом стекле. «Может быть, — пыталась адриан убедить саму себя, — все это просто совпадение?» Но нет, внутренний голос подсказывал, что это не так. Да и сколько голубых «Ситроэнов» могут разъезжать в этой части города? Снова повернув на юг, по 26-й, Адриан двинулась в сторону Олимпийского, на которой был съезд прямо с улицы. «Ситроэн» по-прежнему следовал за ее машиной. В этот момент она увидела зеленый свет И, не подав сигнала, свернула налево, надеясь, что «Ситроен» проскочит вперед, но он тоже сделал левый поворот. Ну, конечно же, пронеслось в сознание Адриан. Это Бернс, проклятый идиот. Или Уильям Мирик. Парочка кретинов. Как же это я забыла спросить лейтенанта, нашли ли они между ними какую-то связь. Не будь дурой. Попыталась она тут же успокоить себя, скорее всего, просто какой-нибудь любитель острых ощущений, ищущий случайных дорожных знакомств. Один из этих нынешних Дон-Жуанов на колесах. Да, решила она, так оно и есть. Но все равно желанного спокойствия так и не было, и смутная тревога продолжала бередить душу. Время от времени Адриан поглядывала в боковое зеркало и видела там голубой ситроен. Ей приходилось подавлять в себе инстинктивное желание включить предельную скорость, чтобы оторваться от преследователя. Ее охватила паника. Но еще хуже было от того, что к ней вернулось чувство беспомощности. Калека, не способная бегать, она обречена ползать. От сознания собственной слабости Адриан начала мутить. «А ну, прекрати!» — приказала она себе. Осталось проехать всего квартал. Вон уже видна длинная стена кинотеатра, похожего на арену. Там я буду в безопасности. Там люди. Ее глаза ловили прыгавшие впереди на гигантском экране цветные тени. С этой точки экранные изображения, естественно, искажаются. «Скорее, заехать внутрь», — подгоняла себя Адриан смешаться с толпой. В крайнем случае, можно будет попросить кого-нибудь позвонить в полицию, если Ситроен въедет за ней в драйфин Резко тормознув, Адриан остановила машину на въезде в кинотеатр, не обращая внимания на кассира при входе, подававшего ей знаки двигаться дальше и не задерживать движение. Но вот в зеркале заднего вида мелькнула белая вспышка фар, и метнулась голубая молния. Ситроэн промчался дальше по Олимпийскому бульвару. Через секунду он уже исчез из виду, только теперь сидевшая, затаив дыхание, Андриан с облегчением вздохнула. Боже, — подумала она с горечью, — и стоило так паниковать. В кого я превратилась? Что бы сказала Глория с тайным, если бы сейчас меня увидела? «Да, милая, ты никуда не годишься, совсем никуда».